Тема 27. -я. СССР в 1945-53 годах. Первое международное положение и внешняя политика СССР. Переход к политике холодной войны. Рост влияния СССР в послевоенном мире вызвал чрезвычайную озабоченность руководства западных держав. Наиболее сильно она отразилась в речи бывшего премьер-министра Великобритании Черчилля, с которой он выступил в городе Фултоне, США, март марте 1946 года. Признав, что военные победы выдвинули СССР в состав руководящих наций мира, бывший британский премьер заявил, что Советский Союз стремится к безграничному распространению своей силы и своих доктрин. Поскольку дея русские больше всего восхищаются силой, США и Великобритании, Создав ассоциацию народов, говорящих на английском языке, должны разговаривать с ними с позиции силы. При этом допускалось использование американского атомного оружия как эффективного средства устрашения. В феврале 1947 -го года президент США Трумен в своем послании к Конгрессу конкретизировал позицию Черчилля, доктрина Трумэна. В итоге по отношению к СССР были определены две стратегические задачи. Как минимум не допустить дальнейшего расширения сферы влияния СССР и его коммунистической идеологии, доктрина сдерживания социализма, как максимум заставить социализм уйти в свои прежние границы, доктрина отбрасывания социализма. Были определены конкретные шаги к достижению этих целей. Во-первых, оказать широкомасштабную экономическую помощь странам Европы, поставив их экономику в зависимость от США, план Маршалла. Во-вторых, создать военно-политический союз этих стран во главе с США, НАТО. 1949 год. В-третьих, разместить у границ СССР сеть военных баз США, Греция, Турция. В-четвертых, поддерживать антисоциалистические силы внутри стран советского блока. Наконец, использовать как крайний случай свои вооруженные силы для непосредственного вмешательства во внутренние дела стран советской сферы влияния. Примечание. В Североатлантический блок тогда вошли США, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Норвегия, Исландия, э, Португалия. Конец примечания. Новый внешнеполитический курс бывших военных союзников руководства СССР расценила как призыв к войне, что незамедлительно сказалось как на внешней, так и на внутренней политике советского государства. Надежды на всестороннее сотрудничество после войны стран антигитлеровской коалиции рухнули. Мир вступил в эпоху холодной войны. Создание социалистической системы. Меры, принятые СССР после войны во внешней политике, были адекватными мерам США, хотя и менее эффективными. Силы были неравны, прежде всего потому, что Союз СССР вышел из войны экономически ослабленным США, окрепшими. Советский Союз, руководимый КПСС до 1952 -го года ВКПБ, содействовал утверждению социалистических правлений в Болгарии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии, Албании, Восточной Германии, Северном Вьетнаме, Северной и Северной Корее. Он развернул в свою очередь широкомасштабную помощь странам народной демократии, создав для этой цели специальную организацию Совет экономической взаимопомощи, СЭФ, 1949 год. А спустя несколько лет объединил часть из них военно-политический союз, организацию Варшавского договора, ОВД, 1955 год. СССР активно содействовал коммунистическим партиям и движениям в капиталистических странах, способствовал росту национально-освободительного движения, краху, колониальной системы и созданию стран социалистической. Ориентации. Символом раскола мира на две противостоящие системы – система капитализма и система социализма – стал раскол Германии на два государства – ФРГ в 1948 год и ГДР в 1949 год. Самым грозным событием советско-американского противоборства на закате сталинского правления стала Корейская война 1950 53 годы. СССР поддержал попытку КНДР свергнуть проамериканский режим Южной Кореи. Корейская война была прекращена в 1953 году. Корея осталась разделена на два противостоящих государства как символ раскола на две системы на азиатском континенте. Эту участь разделил и Вьетнам. Второе. Экономика. Промышленность. Главной задачей внутренней политики СССР в первые послевоенные годы было восстановление народного хозяйства. Оно началось еще в 43 году по мере изгнания оккупантов. Но восстановительный период в истории советского общества начался в 1946 году. К этому времени Госплан подготовил четвертый пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы. В области промышленности предстояло решить три важные задачи. Во-первых, демилитаризовать экономику, перестроив ее на мирное производство. Во-вторых, восстановить разрушенные предприятия. В-третьих, осуществить новое строительство. Формальное решение первой задачи в основном завершилось в 1946-1947 году. Были упразднены некоторые наркоматы военной промышленности, танковой, минометного вооружения, боеприпасов. Вместо них создали наркоматы с весны 1946 -го года Министерства гражданского производства, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, машиностроения и приборов. На стройки пятилетки пришли демобилизованные войны. Демобилизация, закона которой был принят в июне 1945 -го года, была завершена в 1948 году. Всего демобилизовалось более 8,5 миллионов человек. Численность советской армии сократилась с 11,4 миллионов человек в мае 1945 -го года до 2,9 миллионов человек, конец 1948 -го года. Однако в 1950 году, когда началась Корейская война, она вновь увеличилась до 5,8 миллионов человек. Важнейшее место в восстановлении промышленности уделялось электростанциям. Огромные средства были направлены на восстановление крупнейшей электростанции в Европе Днепрогэсом. Уже в 1947 году станция дала первый ток, а в 1950 году заработала на полную мощность. Среди приоритетных восстановительных отраслей была угольная и металлургическая промышленность. Прежде всего шахты Донбасса и металлургические гиганты юга страны Запорожсталь и Азовсталь. Но особое внимание в послевоенный период государство уделяло развитию оборонной промышленности, в первую очередь созданию атомного оружия. На это были направлены огромные материальные средства в ущерб производству предметов потребления, сельскому хозяйству, социально-культурной сфере. Чтобы ликвидировать атомную монополию США, приходилось приносить в жертву благосостояние народа. В 1948 году в Челябинской области был построен реактор по производству плутония, а к осенью 1949 -го года в СССР было создано атомное оружие. В том же году правительство СССР заявило, что оно выступает за безусловное запрещение атомного оружия. Через 4 года, лето 1953 года, в Советском Союзе была испытана первая водородная бомба. В конце 40-х годов в СССР решили использовать атомную энергию для производства электричества. Началось строительство атомной электростанции. Первая в мире АЭС, Обнинская под Москвой, мощностью 5000 кВт, вступила в строй летом 1954 года. В целом промышленность была восстановлена уже в 1947 году. Она достигла уровня 1940 -го года, а к концу пятилетки превысила его на 73%, при плане 48%. В строй было опущено 6200 восстановленных и вновь построенных предприятий. Легкая и пищевая промышленности план не выполнили. Сельское хозяйство. Государство усилило в ней экономическое принуждение крестьян. Вознаграждение за труд носило символический характер. Колхозники были вынуждены жить в основном за счет личного подсобного хозяйства. В Последние годы войны эти хозяйства часто росли за счет колхозных земель. Городские жители разбивали огороды и садовые участки на общественных землях. Государство смотрело в росте личных подсобных хозяйств покушение на свою собственность. Уже осенью э, голодного 1946 -го года, когда многие районы страны поразила страшная засуха, оно развернуло широкий поход против садоводства и огородничества под знаменем борьбы против разбазаривания общественной земли и колхозного имущества. Личные подсобные хозяйства не только были урезаны, но и обложены непомерными налогами. Каждый крестьянский двор должен был платить налог на землю, а также поставлять государству определенное количество мяса, молока, яиц, шерсти и других продуктов. Порой доходило до абсурда. Был введен налог и на каждое фруктовое дерево, независимо от того, давало оно урожай или нет. Фактически государство относилось к колхозникам как к людям второго сорта. К колхозникам не полагалось пенсии, отпусков.